Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в ширенгах мелькнуло несколько обрадованных глаз. Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студинский, как-то иссени бледный, косящими глазами сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него, а всё туда же, на усы полковника Малышева. Причём вид у него был такой, словно он хочет по своему обыкновению выругаться скверными матерными словами. Караснея, подбоченил сы и заморгал глазами. Об отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово арест. Что такое? А как? Где-то боском послышалось в шеренге среди киров. Арест, измена.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 Оставать его в вдруг истерический звон ка выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику. "Постойте, господа!" крикнул медленно напрочно соображающий карась. Мышляевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдёрнул его назад.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 Ещё более интересных тем, чем те, которые тот уже сообщил. Да. Да, заговорил полковник дёргая щекой. Да, да. Хорош бы я был, если бы пошёл в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош. Но то, что простительно добровольцу-студенту. Ённш и Ёнкеру. В крайнем случае пропростику. Ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан. При этом полковник Ванзил в студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прогляли искры настоящего раздражения. Опять стала тишина. Но «Ну так вот, продолжал полковник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 Времени у меня нет. И уверяю вас, зловеще значить наподчеркнул полковник: и у вас тоже. Вопрос. Кого желаете защищать? Молчание. Кого желаете защищать, я спрашиваю, грозно повторил полковник. Мышлоевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил. «Бетмана обязаны защищать, господин полковник!» Глаза его светло и смело глядели на полковника. «Бетмана?» — переспросил полковник. «Отлично-с!» «Дивизион!» «Смирно!» — вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. «Слушать!»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 «Да что я говорю! Не завтрашний, а сегодняшний!» Полковник указал рукой на окно, где уже начинался нять покров над городом. «Разрозненные, разбитые части несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными мерзавцами, этими двумя прохвостами, которых следовало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженными». и превышающими их в 20 раз численностью войсками петлюры. Слушайте, дети мои! Вдруг сорвавшись голосом, крикнул полковник Малышев, по возрасту годившиеся не как неводцы, а лишь в старшие братья всем стоящим под штыками. Слушайте! Я кадровой офицер Вынесши войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Стодзинский. На свою совесть беру я ответственность вся. Всё. Вас предупреждаю. Вас посылаю домой. Понятно! прокричал он. Да, а -а -а", ответила масса, и штыки её закачались. Так громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер. Штабс-капитан студенский совершенно неожиданно для всего дивизиона, а вероятно и для самого себя, странным неофицерским жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причём дивизионный список упал на пол. и заплакал. Тогда заразившийся гнева зарыдали ещё многие юнкера. Шеренги сразу развалились, и голос радамы сам ушлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу юнкер Павловский: "Децят бойсь! Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии!" Сейд ло глядя на полковника сказал Мышлаевский: Не разрешаю. Вежливо и спокойно ответила ему Малышев. "Господин полковник", задушевно сказал Мышлаевский. "От люди достанется цыгал с орудием, и главное". Мышлаевский указал рукой в дверь, где бестебелён над пролётом беднялась голова Александра. "Достанется", вежливо подтвердил полковник.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 Когда над городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мартиры стояли у Александровского плаца без замков. Винтовки и пулемёты, развинченные, разломанные, были разбросаны в тине, как чердака. В снегах, в ямах и в тенниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в залах и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками анкера под командой Мышлоевского. В окнах было совершенно синий. И в синеве на площадке оставались двое уходящие последними — Мышлоевский и Карась. Предупредил ли Алексей командир озабоченно, спросил Мышлоевский карася? — Конечно. Командир предупредил. Ты же видишь, что он не явился, — ответил карась. К турбинам не попадем сегодня днем? Нет уж, днем нельзя. Придется закапывать то да сё. Едем к себе на квартиру. В окнах было сине, а на дворе уже беловато. И вставал, и расходился туман.